«Глава 33. Натан!» — она прошептала, содрогнувшись от боли. «Что это за нападение, что магия ей не помогает?» «Это не Алан. Я тебя прошу, не вини своего лучшего друга». Трясущимися руками мужчина достал лист, но ни слова не мог написать. Я отобрала у него перу и бумагу. «Напишите, чтобы освободили Аллана Стэмфри из темницы», — прошептал он и чтоб немедленно доставили сюда. Я быстро написала и передала ему. Натан держал руку матери, пока ждал приезда Алана. Я стояла рядом, не знаю, чем помочь. Затем подошла и опустила руку на его плечо. Я рядом. Правда, Сархель заглянул в комнату, а Натан приказал привести стражу в замок. Причем так, чтобы ни на одном этаже и угла пустого не было. Алана впустили к нам. Вид-то у него был еще тот, весь потрепанный, в мятой несвежей рубашке и грязных штанах, но королю было плевать. И оказывается, Натан его в тюрьму успел посадить. А меня драконяра хоть о чем-то мог предупреждать. Лучше сейчас не возмущаться. Тут мать при смерти. Только бы Аллан ее спас. У нас с ней хоть и терки, и кровь она мою пьет не хуже, чем граф Дракула в дни после столетней голодовки. Но она мать Натана. И где-то в глубине души, очень далеко и глубоко, где-то между любовью к теплым носкам и горячей воде, я ей симпатизировала. Я сидела на его коленях в комнате матери, пока Алан проводил магические пассы, пытаясь залечить. Из того, что успел рассказать Сархель, стало ясно. Нападение было сразу после ужина. Кто-то переоделся слугой. Вероятно, подкуп был. Подошел к королеве и взорвался специальной бомбой. Фрейлина успела заслонить собой ее светлость, но приняла весь удар на себя. Значит, Фрейлины, не из знатных сословий? спросила я Натана, массируя его голову. Нет. Понимаете, в первую очередь Фрейлины это защита королевы. Тайный орден Яухтурей. Это самые незаметные и хорошо обученные телохранители. Судя по их постным холодным физиономиям, именно так оно и было. Если подумать, они всегда следовали за королевой, не было ни минуты, чтобы они оставляли ее одну. Я всегда считала, что они холодные, как лед в холодильнике. Но, вспоминая дешевые боевички, там всегда телохранители — сосредоточенные личности без лишних эмоций. А ведь будь они обычными фрейлинами, были бы чуть живее. В нашей семье уже давно так принято, что на королевскую защиту избирается лучшие из Ордена. Это очень важно, окружать себя теми, кто будет готов в любой момент отдать за тебя жизнь. Даже собственного брата те не относятся к Ордену. Каждый дракон обладает своей магией. Вот, к примеру, потомки Алана, если у него будут дети от нечистокровного или обычного человека, будут обладать целительными способностями. Мои потомки будут владеть магией, потомки тени — скрытностью. Но это я к тому, что тень не единственный уникальный в своем роде. До него были скрытные. Потомки которых и стали членами Ордена, закончила за него мысль. Так вот оно как. Вы, кстати, должны будете отвечать за все, что я терплю во время отбора. Алан провел рукой излучающей лазурное сияние над шеей королевы. Ее кожа засветилась, черная короста стала отпадать. Королева тяжело и глубоко дышала, впитывая целительную мощь с каждым вздохом. Сочтемся, ответил Натан. Алан просто святой, что терпит такую дружбу. Кто это мог сделать? прошептала я. У меня есть догадки. Натану проще говорить. О чем угодно, это не имело сейчас значения. Из десяти претенденток, шесть тех, кто пришел от министров, и сейчас тот, кто хочет занять трон, начинает активные действия, подставляя других. То есть это мы сейчас стоим на пороге государственного переворота? А я догадывалась, что просто так ничего не будет. Но сейчас они задели одного из самых дорогих мне людей. Глаза Натана вспыхнули янтарным светом. Я успокаивающе погладила его руку, ощущая жар, возрастающий вокруг нас. Сердце забилось сильнее, так же, как и его. Я чувствовала где-то на подсознательном уровне, какую боль он сейчас ощущает. Все равно это все немного не сходилось. Но ни одну из девушек, никто, не трогал и не цеплял. Насекомых подкинули мне. Милосе Авдербельт, бывшая лекарка, и вовсе непонятно где, а в итоге. Самый жесткий удар пришелся на королеву. Но почему она? «За моей матерью все драконы севера», — сказал Натан, приподнимая мой подбородок и глядя прямо в глаза. Вторая рука сжала мою талию. Алла, поймите, несмотря на резкий характер моей матери, в том случае, если со мной что-нибудь случится, моя будущая жена останется под защитой вашей матери, — закончила за него фразу получив утвердительный кивок. Мы всю ночь просидели в кресле в комнате мамы. Натан хотел отнести меня наверх и остаться с ней, но я заупрямилась и сказала, что останусь. Некоторые вещи сближают, пусть даже и такие печальные. Аллан уснул в другом кресле, но я бы настойчиво посоветовала ему принять ванну. Ночью еще кто-то шуршал возле уха, Но мне сильно хотелось спать, и я не обратил внимания. Королеве стало легче, и решено было оставить ее салоном. Служанок Натан выгнал. Пустил только Грету, и то только потому, что я ей доверяла. А утром прилетели грачи. Тю, драконы. Красивый один, черно-синего цвета, остальные ядовито-зеленого. Вереница из четырех опустилась на крышу, пока мы... Разминали затекшие конечности. Интересно, а разрешение на посадку у кого получать? Через пять минут мы сидели в главном зале. В шестером. Больше никого не пустили. К нам... Что-то в последнее время я часто думаю, что у нас с Натаном общий замок, общая кровать, общая корона. В общем, прибыл герцог северных земель Диммер Вейт. Высокий мужчина с глубокой сединой. На вид пятьдесят лет, и его три сына. Мощные, мускулистые парни лет так от двадцати до тридцати. И вот за одного из них мне королева предлагала выйти замуж. Я глянул на Натана. Определенно, мой драконяра был мощнее. Даже не выспавшийся, он излучал властность. Как ни крути, я уже занята. Я ежеминутно зевала от недосыпа, прикрывая рот рукой. Ледяные глаза герцога Севера сверлили меня, пытаясь то ли дырку прожечь, то ли мысли прочесть. Но я тоже держалась, не отводя взгляда. Очень напомнило тот момент, когда работяга пытался одним взглядом выбить из меня свою зарплату, будто я ее всю потратила на печеньки, а не начальство задерживает. «Мы прибыли по вашей просьбе», — наконец сказал он, переведя взгляд на Натана. Тяжелый низкий голос. Я бы сказала, давищей. И когда Натан успел их вызвать? Наверное, когда шуршал бумагами мне ночью на ухо. Причем очень аккуратно, чтобы не разбудить. И что-то не припомню герцога Севера при дворе. От слова совсем. Скорее всего, он для экстренных вызовов. «Вчера было совершено покушение на ее светлость», — начал Натан. Герцог веет прищурил глаза, а сыновья уставились на короля, прекратив разглядывать меня. Если их отец казался ледяной статуей, то они больше на пингвинов смахивали. Первый привет за триста лет от финингов. Ух, если в последний раз подобное было триста лет назад, неудивительно, что они здесь не появлялись. Герцог перевел взгляд на меня, словно я и стала причиной покушения. Не при свидетелях, ответил он. Высокомерно так, что захотелось сразу встать и уйти. Но рука Натана легла на ногу и сжала. Будто я собиралась вставать, просто сесть поудобнее хотелось. Еще чего. Я, между прочим, тоже жертва обстоятельств. Ее светлости нужна защита. Я прошу вас, сопроводить ее в безопасное место, сказал Натан, не обращая внимания на фразу Вейта. Хорошо. Мы можем забрать всех ваших женщин на север ответил герцог Вейт, посмотрев на меня еще раз. «Я организатор отбора», — спокойно сказала. «Не собираюсь я ни на какой север. Там холодно». Вейт тяжело посмотрел на меня. Его глаза расширились и засветились темно-синим светом, круглый зрачок превратился в вертикальный. Его сыновья переглянулись между собой. «А есть ли смысл в отборе, если вы уже выбрали себе жену?» Четко выделяю слово «жена», — сказал уэйд не сводя с меня взгляда. Да, нетрудно догадаться, что он имел в виду. Тяжелый вздох от короля чуть не сопроводился пламенем. Его глаза, угрожающе, засветились янтарным светом. Всегда есть смысл. Не может быть такого, чтобы моя политика всех устраивала. И порой мне не плевать на мнение таких ненавистников. С этим лишь проявляется моя тяга узнать, чем вызван такой повышенный ажиотаж, а заодно и устранить причину разжигания до того, как она засияет на небосклоне. «Тем более год назад они уже имели смелость показаться», — ответил король. «Я это к тому, что все, кто вам дорог, должны быть в безопасности». Вейд выдержал паузу. «А если вам не плевать на страну, отдайте нам герцогиню-загорулька тоже». Да у меня вся кровь от лица отхлынула. Рука по привычке дотянулась до стола. Ногти стали отбивать ритм. На этот раз меня никто не останавливал. Я не хочу замуж за его сыновей. Они, конечно, видные ребята, но я люблю Натана. Ого! Себе в мыслях уже призналась в любви к нему. На страну мне не плевать, но сейчас важнее устранить того, кто посягает на трон. Нападение на ее светлость лишь подтверждает его нетерпеливость. Герцог Вейт наклонился вперед, словно хотел сказать лично что-то на Тано. «Вы хоть знаете, кто это? Или собираетесь играть с невидимкой?» «Знаю. Партия будет сыграна до конца отбора. Все, кто посягнут на трон, будут устранены, а кто даже задней мыслью подумает, как бы добраться до власти, лучше пусть подумает, как от нее отказаться, чтобы не успеть лишиться головы». Тем более они действительно посягнули на самое дорогое, что у меня есть и будет. Нотки торжества звучали в его голосе. Ого! После такой речи я точно не захочу становиться во главе государства. Он знает виновного, но даже мне не сказал. Или он просто выигрывает время и перетягивает на свою сторону союзников? А если вы ошибаетесь? Если помните, 300 лет назад Финнинги пытались поднять бунт, Но за ними никто не пошел. У вас слишком доброе сердце, раз вы так легко их тогда отпустили. Доброе сердце в купе с мозгами. Та еще адская смесь. Вас обставят со всей душевной добротой. И как результат против меня никто не пошел, улыбнулся Натан. Думаю, ремонтные работы дорог, начавшиеся в том же году, значительно уменьшили проходимость армии, добавил Вейд. Хитрый ход. С одной стороны, и государство что-то делает, и идти неудобно было бы. И неожиданный гололед с бураном. Очень интересно сидеть с мужчинами, когда они обсуждают, как здорово они врагов победили. Я себя чувствовала невольным участником гаражных посиделок, когда мужики обсуждают двигатели машины, а ты совершенно не понимаешь, что происходит. Улыбка тронула морщинистое лицо герцога Вейта, и он даже помолодел. Я заберу ее светлость. Сыновья останутся для поддержки. Ваше Величество, есть пара вопросов, которые я хотел бы обсудить наедине. Один на один. Он вновь обратился напрямую к королю, потеряв задорный блеск в глазах. Очень рад нашему знакомству, горцогинь Загорулька. Леди Алла, отдохните. Что-то мне отдохнуть хотелось, но выходить из зала нет. Тем более сыновья Вейта уже вышли, «А что, если выйду в коридор, а меня утащат?» Просто просьба королевы так и стояла перед глазами. «У герцога и сыновья, мы все организуем». А еще жутко стало интересно, что случилось год назад, раз Натан только сейчас рассказал об этом. Я сжала его руку, ощущая родной жар, перетекающий в тело. «Не бойтесь, никто вас не украдет», — прошептал Натан вновь, едва касаясь губами моего уха. «Тень за дверью» успокоил. Но одна идея все-таки закралась в мою голову, точнее не идея, а кое-что проверить хотелось. Я выскочила из зала и понеслась в сторону покоев, пока никто не остановил и не утащил. А вот в покоях я села на огромную кровать, от этого спать захотелось еще больше. «Тень!» — тихо и вкратчиво позвала телохранителя. «Тень, выходи, я не кусаюсь. Слушаю вас» раздался хриплый голос из темного угла комнаты. «Я надеюсь, он в нашей спальне свечку держать не будет». «Ты же чистокровный дракон», — задала глупый вопрос. «Допустим», — тихо ответил он. «Нам надо слетать в одно место», — радостно заявила ему. «А еще желательно это сделать, пока Натан не видит». «Значит, ты и летать можешь?» — продолжила допрос с легким пристрастием. «Для моей выходки нужны...» удобная одежда, один летающий дракон, желательно не натан да что там желательно, категорически не натан и умение вести переговоры. Могу слетать, куда вам нужно, но король приставил меня присматривать за вами, протянул тень. То есть ты пойдешь туда, куда и я? Как все складывается идеально. Только чтобы дойти туда, куда мне надо, быстрее долететь на драконе. Да, снова протянул он. Догадывается, что вопрос с подвохом. «Хорошо, я хочу слетать на юг», — торжествующе прошептала. Мне показалось, что он захотел слиться со стенкой, но я смотрела, куда он шел. Я видела, как темная фигура вернулась в темный угол. Вот только в этой темноте виднелось черная марево. «Я тебя вижу. Давай слетаем на юг. Надо узнать, кто этот ребенок». Но его величество знает. Это тупняк конкретный. Я чуть не поперхнулась. Откуда он таких слов набрался, если, конечно... А ты ж проказник в тени скрывающийся. С кем ты там успел пообщаться? Обрадовалась я за него. Он же тоже дракон с чувствами и эмоциями. Подумаешь, что имени нет? Но мы еще эту проблему решим, когда королева выздоровеет. Тяжелый вздох раздался из угла. Да, это у них семейное. Послушайте, я там был, но близко к дому не мог подойти. Думаете, сейчас меня или вас пустят? фининги защищают свою территорию тоже. ну вот поэтому я и хочу слетать по-быстрому. Мы должны выяснить, кто этот ребенок. Вы думаете, его величество не знает? Если бы знал, давно сказал бы, парировала я. Пожалуйста, давай слетаем. «Но я не могу», — тут же притворился недееспособным. «Я тебе свидание с девушкой устрою, или познакомлю вас официально, или научу, как девушкам понравится. Организатор из меня так себе, но с Вахой побыть можно, хотя дракону чуть меньше, чем Натану. Но, может, он целебат хранил все это время? Только драконяру надо чем-то отвлечь и выспаться. Вы хотите слетать на вражескую территорию?» Но я же это сделаю с тобой, а ты меня защитишь. Надо его как-то уговорить. У меня и женское любопытство, и помочь хочу Натану. Он же один не справится совсем и сразу. Это глупая затея. Будет лучше, если я попрошу туда слетать другого дракона. Я же тебе доверяю, — сказала последний аргумент, что мог бы растопить его сердце. Или я сама отправлюсь туда. Я согласна, что идея глупая, очень глупая, Но хотелось сделать хоть что-нибудь, а то надоело сидеть, ничего не делая, пока рушится все. На маме не остановится, А вдруг на Натана нападут? А если на меня? Нельзя бездействовать. Надо выяснить, кто это может быть. Шерстить всех чистокровных и строить догадки можно, но если мы ошибемся, то пострадают невиновные. Будет некрасиво. И сокращать популяцию чистокровных жалко. «Можно будет смело в Ветлунговскую красную книгу занести». «Король будет против», — покачал капюшоном тень. «Мне самой страшно, но надо». «С чего вы решили, что она вам скажет?» «А я с ней поговорю ласково, по-женски, тем более тема для обсуждений всегда найдется», — улыбнулась. «Раз он конструктивные вопросы задает, значит, уже соглашается. Остается только подтолкнуть». «Конкретная глупость», — тихо сказал тень. Все, прицепилось к нему это слово. «Лучше будет, если я сама отправлюсь?» «Формально вы сами и полетите, даже если я буду рядом. Но как вы обойдете короля?» «Скажу, что на новые испытания или на болото к девочкам. Сколько там лететь?» «Часов пять, если без наездника», — сказал тень. Я, конечно, говорила, что больше не сяду на дракона, но тут надо ради нашего будущего, туманного и запутанного, как волосы по утрам, если их на ночь не расчесать и не выслушать после ванной. Но сама виновата, повелась на чувства выбрала любовь, а не здравый смысл. Осталось только драконяру как-то отвлечь. Была мысль споить их с Вейтом, но мать после нападения и слишком опасно чтобы напиваться в усмерть. Остается только выбрать испытание А может, там есть испытание поближе к югу? Тогда и повод есть. Или сказать задумку Натану, но он не отпустит. Или отпроситься. Домой, чтобы не находиться в зоне повышенной опасности. Мне просто нужен день. Я листала книгу испытаний, пытаясь найти хоть что-нибудь близкое к южному региону. Так, испытание танца с партнером над водопадом — Заманчиво. Надо галочку поставить. Хоть что-то нормальное. Не все же по горам да по болотам лазить. От скуки порылась в сумке. Надо будет ее от мусора почистить, а то крошек накидано в тканевую подкладку. Вытащила лист с предсказаниями. Зеленым светилось. Следи за то, что ищет вне угла, ведь золото — наше все. Тут же добавилось, Сильный телом воспрянет духом, возразившая мудрейшему раз. Мерниецы умная. И кто-то ей возразил? Хотя чему там возражать? Нервно сглотнула. Оно все сбывается. Потихоньку, но близится к завершению. А что, если предсказание с превращением не сбудется? Если что-то не сбудется? Что, если попробовать предотвратить? Красным засияло. Не откажется святыне, что серебро на шее носит, как всегда. Померцало, померцало и загорелось зеленым. Что эта цыганка с ними делает, что предсказания сбываются? Она же приближает предсказания про дракона. Хотелось уже туда лететь. Больше ничего не горело. Надо будет с Натаном обсудить, кто из девушек подходит на каждую строчку. Хотя про умную это пухленькая Надя. Смерть Анна Флай, светлые мозги, ко всем оставшимся относятся, не считается. Отчаянная душа, без понятия. Похотливые у нас кто? Опять двое. Сестра-близнец и девушка с огромным передним потенциалом. А вот непонятные катаклизмы... Есть одно «но», — отвлек тень так, что я чуть не подпрыгнула. Если представить, что сотрудники спецслужб Внезапно начинают с вами разговаривать, когда вы одни в комнате. «Какое?» — спросила. «На мне никто и никогда не летал». «Определённо, проблема. Всё было бы хорошо. Замок без королевы матери, тишина и покой. Без лишних нервов и склок, без косых взглядов и пожанкиваний губами вслед. Но она решила, что это слишком шикарно для нас». Я выспалась и спустилась в главный зал, где никого не застала. Отправилась в комнату к королеве. Натан и Вейд, судя по охрипшим голосам, уже битый час, уговаривали ее уехать. Но она держала оборону, не желая расставаться с родными стенами. «Куда я улечу? Тут без меня весь замок разрушится», настаивала на своем королева. «Да, именно она фундамент всего». Герцог не выдержал и сказал, что тогда он остается здесь. По лицу короля нельзя было понять, обрадовался он или расстроился. Но лишний союзник в доме не помешает. Тень согласился слетать на юг, но с условием, что это чисто моя идея, и я с него чуть ли не клятву Яухтура взяла за это. Еще спросил, какие лучше цветы подарить. У его избранницы никакой аллергии нет. Девушки вернулись вечером. Кто уставший, кто радостный, кто злой, Наташа хмурая и расстроенная, но увидев меня повеселела. Или не из-за меня, ведь позади стоял Алан.